Глава вторая. Горячие танцы. Светомузыка больно резанула по опухшим от слез глазам, но неудобство быстро прошло. Выпитый алкоголь бурлил в крови каким-то шальным возбуждением и жаждой действий. В мерцающих огнях и шуме музыки мелькали знакомые лица сокурсников. Мысль о том, чтобы соблазнить кого-то из знакомых парней, вызывала отторжение. Я не собиралась строить с ними отношений а потом от кого-то или прятать глаза – неприятно. Поэтому среди посетителей этого межгалактического бара я выискивала незнакомцев. Мы специально выбрали это место для вечеринки, потому что оно было достаточно удалено от училища, но все же находилось на расстоянии одной единицы полета. Бар был популярным, но не настолько, чтобы нашей шумной кампании было тесно с другими посетителями. Мой взгляд перескакивал с одного мужского лица на другое, но никто не отвечал моим высоким запросам, поэтому мой боевой запал стал потихоньку остывать. Подруги танцевали в тесном кругу, ритмично двигаясь в такт музыке и я решила, что раз уж мне не суждено сегодня набраться опыта, то, по крайней мере, повеселиться я просто обязана. Девчонки приветствовали меня одобрительными возгласами, и я присоединилась к ним – Музыка сменила ритм на более тягучий, проникновенный и тяжелый. Он заставлял сердце гулко биться в такт басам. Я двигалась, сделав то, чего не позволяло себе со времен беззаботного детства, отпустила эмоции. Полностью отдавшись магии танца, я вращала бедрами, выгибалась в спине, закинула руки за голову, вороша тяжелую копну каштановых волос. Мелодия имела определенный эротический окрас. Девчонки, глядя на меня, тоже двигались раскованно, я бы даже сказала, сексуально. Вокруг нас собрались парни, они завороженно наблюдали за нами, поедая похотливыми взглядами. Мне казалось, что сам воздух стал гуще от чужих желаний, но сама я оставалась спокойной, равнодушной, пока не столкнулась с цепким взглядом серых глаз. У барной стойки сидел мужчина. Его нельзя было назвать парнем, я даже не уверена, что он человек, потому что никогда не видела у людей таких красивых волос цвета ртути. В сочетании со сталью глаз они делали мужчину опасно красивым, такой красотой, какой обладают хищники, завораживая свою жертву, несмотря на страх. Что-то в его взгляде цепляло, вызывало странное и глупое желание вывести этого холодного мужчину из зоны комфорта, спровоцировать на эмоции. Я продолжала танцевать, неотрывно глядя ему в глаза. В тот момент меня нисколько не смущало то, что я его вижу в первый и, скорее всего, в последний раз. Имело значение только тепло, зародившееся где-то внизу живота, рассылавшее шальные мурашки по коже. Волшебство разрушило прикосновение чьих-то наглых рук к моей талии. «Амали, ты сегодня такая...» Даже не нашел сравнения Дин Саммерс. Он часто донимал меня своим вниманием, но я никогда не поощряла его заигрываний. «Убери руки, если дорожишь имя», – сказала я, больно заламывая ему палец. «Каким бы ни был сильным мужчина, болевые точки находятся у каждого», – учила нас мастер самообороны профессор Фелиса Грау, и ее наука часто пригождалась. «Конечно, моей жизни ничего не угрожало», – но наличное пространство часто посягали. «Какая ты колючка! Когда ты уже сменишь гнев на милость? Хочешь, я даже на тебя женюсь? Совсем свела меня с ума своей неприступностью!» Сделал мне одолжение один, вызывая усмешку. «Не стоит», – просто сказала я, спеша покинуть круг танцующих, чтобы не продолжать эту бессмысленную и неприятную беседу. Я даже не задумывалась, но ноги сами отнесли меня к бару прямо к тому месту, где сидел странный незнакомец. Он не смотрел в мою сторону, что-то задумчиво вращая на ладони. «Добрый вечер. Часто здесь бываете?» – решилась спросить я, когда робот-бармен наполнил мне стакан освежающим лимонадом. «Часто. Таким девушкам, как вы, здесь не место». «Не очень любезно, даже, я бы сказала, холодно», – ответил мужчина, обернувшись в мою сторону. Несмотря на неприветливый тон, серые глаза буквально сканировали, прожигая дыры в моей показной самоуверенности. Голос незнакомца и вовсе завораживал. По-мужски низкий, немного хриплый, но настолько приятный, как немецкий бархат. «Правда? А что во мне особенного? Я такая же, как другие. Что это у вас?» – спросила я, глядя на то, что он крутил на ладони. Смутившись резкой отповеди, ей избегала смотреть в красивое холодное лицо мужчины, разглядывая его черный костюм из необычной матовой ткани. Заметив отблески на металлических застежках, я опустила взгляд на крепкую руку с аристократически длинными пальцами. Прямо в центре ладони незнакомца, без какого-либо видимого носителя, горел яркий оранжевый язычок пламени. «Ой, что это? Это такой фокус, да?» Искренне удивилась я, перебивая мужчину. Он явно собирался что-то сказать, но я опередила и, судя по лицу, удивила его. «Ты видишь его?» – напряженно спросил странный мужчина. «Огонек? Конечно. Как его можно не заметить? Это фокус такой, да?» С живым любопытством спросила я, протягивая руку к его ладони. «Вообще, такое неосмотрительное поведение не свойственно мне. Но то ли алкоголь все еще туманил мой мозг, То ли так подействовала переоценка моих приоритетов и желание обрести опыт, но мужчину я совершенно не боялась. Более того, он меня привлекал. «Не фокус. Осторожно, обожжешься», – предупредил он, но я лишь недоверчиво прищурилась, смело касаясь грубой ладони. Крошечный огонек лизнул мои пальцы, не принося ни боли, ни жара. Ощущение походило на то, как будто кто-то погладил руку мягким перышком. Пламя затрепетало, и я хотела убрать свою руку, полагая, что из-за меня оно собирается потухнуть. Странно, но дрожащий на мужской руке язычок пламени воспринимался моим затуманенным воображением, как живая сущность, и мне было его жаль. Не успела я отодвинуться, как произошло нечто странное. Огонек увеличился и резво перескочил на мою ладонь. За секунду впитываясь в кожу, а там, где он исчез, вместо ожога остался блестящий рисунок в виде огненного лепестка. «Вы фокусник? Это такой способ удивлять девушек?» – с улыбкой спросила я, поднимая взгляд к мужчине, и встретилась с абсолютно ошалевшим выражением на привлекательном лице. «Как тебя зовут, Игне?» – вместо ответа поинтересовался мужчина.